Сон. Маева засыпает в слезах. Слёзы льются и льются. Даже во сне. Там, во сне, слышится крик снаружи. Она бросается к лестнице. Она ещё очень слаба, но материнское сердце заставляет её бежать со всех ног. Она знает, когда нужна своей дочери. Этот зов не спутать ни с чем. Распахнув дверь, она выходит наружу. «Снежная буря!» В сентябре врывается в дом белый взвихрённый демон. Она видит, как Питер бежит сквозь метель с вилами в руке. Лейда стоит босиком на нижней ступеньке крыльца и указывает на что-то посреди двора. И вот странное зрелище. По свежему белому снегу ползёт, извиваясь, большая чёрная змея. Маева бросается к дочери и хватает её на руки. Питер бросает вилы. Они переворачиваются в полёте. Только это уже не вилы, а что-то другое. Что-то острое и опасное. В потёках засохшей крови. Оружие бьёт точно в цель. Острый крюк перерубает змею надвое. На белый снег вываливаются красные внутренности. Лейда рыдает. Питер вытаскивает из земли вонзевшийся клинок. Стряхивает налипшие кишки, поднимает убитую змею. «Все хорошо, мой крольчонок. Я ее убил. Не надо плакать», — говорит он и протягивает ей змеиный труп. Лейда хлюпает носом и шепчет, уткнувшись лицом в Маэвину шею. «Но этот змей был нашим другом. Да, мама?» Маева просыпается вся в слезах, потрясенная и растерянная. Она содрогается, осознав, во что превратились виллы, брошенные Питером. «Это был Хакапик». Молот за острённым крюком, оружие для убоя тюленей.